но голод вынудил Иакова вновь послать сыновей в Египет, а вместе с ними ушел и Вениамин, за сохранность которого поручился руви Иосиф радушно принял братьев, угостил их, а затем спросил о здоровье Иакова, здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили, жив ли еще он? Бытие, глава 43, стих 27. Угостив братьев, Иосиф наполнил их мешки пшеницей, а в мешок Вениамина положил серебряную чашу. Не успели еще они отъехать, как Иосиф послал своего человека обыскать братьев. Чаша нашлась в мешке Вениамина. Полные смятения братья снова предстали перед очами Иосифа. Иосиф приказал отпустить их, за исключением виновного Вениамина который становился его рабом. Иуда начал умолять отпустить Вениамина, предлагая себя в рабы. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою, у которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет». Бытие, глава 44, стихи 30-31. Иосиф не смог сдержать своих чувств. Рыдая, он открылся братьям, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Бытие, глава сорок пятая, стих третий. Братья обнялись и заплакали. Слух о случившемся дошел до фараона. Он разрешил Иосифу отправить в Ханаан караван и перевезти всю семью в Египет. Иосиф одарил братьев богатыми подарками и отправил их за отцом. Вернувшись домой... Они рассказали о случившемся. «Иосиф, сын твой, жив и теперь владычествует над всею землею египетскую». Вначале он не поверил им, а потом воскликнул. «Довольно! Еще жив сын мой Иосиф! Пойду и увижу его, пока не умру». Бытие, глава 45, стих 28. Со всей семьей и домочадцами Иаков отправился в Египет. Иосиф вышел им навстречу в Гешем. Отец спал на шею сына и сказал, «Умру я, теперь увидев лицо твое, ибо ты еще жив». Бытие, глава 46, стих 30. Фараон дал разрешение Якову поселиться в окрестностях Гешема в Дальте-Нила, богатой пастбищами. Иаков прожил в Египте 17 лет. Когда ему пришло время умереть, он призвал Иосифа и приказал ему поклясться, что он не похоронит его в Египте, а перенесет прах в Ханаан, в гробницу предков. Когда Иаков умер, Иосиф забальзамировал прах отца и добился у фараона разрешения похоронить отца в родной земле, как тот завещал ему. Иосифу было сто двадцать лет, когда он умер. И хотя Иосиф был похоронен в Египте, он завещал потомкам при первой же возможности перенести его прах в Ханаан. Рассматривая это сказание, стоит обратить внимание на то, сколь важную роль отводит авторы Библии фигуре Иосифа. Это объясняется тем, что по традиции два племени, которые стали ядром израильского племенного союза, считали Иосифа своим правотцем. Племя Манасии и племя Ефрема. Запись повествования об Иосифе датируется концом правления царя Соломона, период обострения противоречий между племенем Ефрема и племенем Иуды, или же годами раскола страны 929 год до нашей эры, когда Ефрем стал главой на севере, а Иуда на юге страны. Более поздние обработки были использованы для того, чтобы объяснить, почему евреи оказались в Египте то есть отразить родословную южных племен, а также выдающуюся роль Иуды. Помимо старшего брата Рувима, в истории Иосифа подчеркивается значительность фигуры Иуды. Египетское рабство